«Пурпурная мантия!» Митридат с трудом оторвал от ложа голову. Она была налита тяжестью последних дней, как свинцом, и только шум за стенами дворца, пронзая сознание, будил к жизни. Дворец был стар, как город с варварским именем Пантикопей, и так же, как он, отдавал чем-то затхлым. Может быть, это запах зерна, сваленного в гавани? Его мочит дождь, клюют птицы, за ним не идут корабли. Боспор фракийский уримлен, и перепревшее зерно отравляет город-дворец душу. В детстве Митридат произносил «Понтикопей», наивно производя города от понта Эвксинского. Но потом он узнал, что между понтом и понтикопеем нет ничего общего. Город получил название по протоку, текущему из гнилых Меодийских болот. Имя этому протоку – Пантикап, что означает «рыбный путь». Эллины называют его Боспором Кемерийским. Одно время Митридат мечтал дать городу новую жизнь, превратив его во вторую Синопу. Но войны помешали заняться Пантикапеем. всё здесь оставалось по-старому – Даже ложе стояло на том же месте. Здесь беспечно дремали сыновья Митридата. Война была за понтом. Она требовала лишь наемников и хлеба. Сыновья выкачивали степь, как могли. Их мечтой было остаться здесь навсегда. Пантикопей заразил их своей сонной одурью, своим гнилым спокойствием. Митридат не собирался отсиживаться за этими стенами. Он остановился здесь перед боем, преследуемый Помпеем, он явился сюда за новыми войнами. По заросшим травой улочкам день и ночь скакали его гонцы и его глашатаи. Они будили спящих, обещая славу и золото свободным, свободу рабам. Но понтикопейцы привыкли к своим домам с деревянными ставнями, к своей огоре с ее жалкими пыльными платанами, к запаху перепрешива зерна. И Митридат оставил их в покое. Пусть эти жалкие торгаши прозябают в своем гнилом городе. Митридат поведет в Рим скифов. Он уже отправил к скифским царькам своих дочерей. Он, царь царей, породнится с ними а царьки дадут своих стрелков свою непобедимую конницу. Он поведет их к Альпам. Римляне преследуют его в Азии. Он нападет на них из Европы. Шум снаружи звучал все настойчивее. Митридат прислушался. Нет, это не скифы, в которых он верил и ждал. Это его войны, это мятеж. В крике можно уловить «Фарнак!» Что же привело Фарнака на путь измены? Помпей ему дороже отца? Страшная догадка осенила Митридата. Пурпурная мантия! Она не остановила его самого на пороге дворца в Синопе. Так почему же он ждет верности от сыновей? Митридат опустил ноги на пол. Ступни ощутили прохладу камня. Расправляя плечи, он чувствовал себя таким же сильным, как в тот день, когда нёс на плечах раненого Фарнака. Он любил его больше других сыновей и не скрывал этого. Он обещал одному ему свои богатства, свой трон. «Битаид!» — вполголоса позвал Митридат. И тотчас на пороге выросла фигура Галата. Как всегда, взгляд выражал готовность выполнить любой приказ. На щеках рубцы, подобно таинственным знаком, покрывавшим скалы его родины, они могли бы много рассказать о жизни полной тревог и схваток. Сколько раз он спасал Митридата от кинжала и яда. Но чем он мог помочь теперь? «Мантию», — приказал Митридат. Галат стоял неподвижно, словно не слыша приказания или не понимая его. «Может быть, ему показалось странным, что повелитель, не снимавший неделями дорожного хитона, потребовал вдруг мантию? Или он больше, чем царь, знал о том, что случилось ночью?» «Что же ты стоишь?» — раздраженно воскликнул Митридат, не узнавая своего телохранителя. «Я же сказал мантию!» Галат, словно очнувшись, ринулся к двери и через несколько мгновений... Митридат ощутил всем разгоряченным телом прикосновение мягкой и холодной ткани. Царь подошел к бронзовому зеркалу стены, но не увидел своего лица. Мантия заполнила все зеркало, не рассчитанное на его рост. Фарнак был ниже его на голову, и, может быть, это и было его источником зависти и вражды. Резко обернувшись, Митридат зашагал к двери. Край мантии скользил по полу, обволакивая пурпурным сиянием мозаичные изображения. Художник избрал сюжетом спасение Ифигении от жертвенного ножа и ее перенесение в Тавриду. Это был миф, излюбленный местными эллинами. В нем было что-то от его судьбы. Так же, как сын Агамемнона, он отомстил матери за убийство отца. «Его преследовали Рини, Но где его, Пилат? Где Эфигинья?» Дул синт, приносивший прохладу с гор Кавказа. Мантия под порывом ветра натянулась, обрисовав широкие плечи и прямую спину царя. В свои шестьдесят лет Митридат был могуч, как в те дни, когда состязался с атлетами и наездниками. При виде пурпурной мантии толпа у подножия Акрополя зашумела еще неистовее. Над головами взметнулись кулаки. Нет, это не похоже на судилище, перед которым стоял арест. Это обвинители, им не нужны оправдания. Они требуют его отречения, его смерти. Митридат подошел к краю обрыва. Теперь он видел все о гору. Слева у храма Аполлона колыхались черные хитоны пантийцев. Это с ними он громил римлян в Эфинии. С ними отступал через знойные горы Армении. С ними переправлялся через бурные реки Иберии. Это были эллины из Синопы и Амиса, пофлагонские пастухи, горцы Париадра. Для них он не был просто царем, но кумиром. Они пошли за ним на край света. Что же заставило их выйти на гору? В косых солнечных лучах разовели плащи римских перебежчиков, ветераны Мария и Сертория. Они бежали от проскрипции Сулы и преследований суланцев. Митридат открыл им двери своего дворца и запоры сокровищниц. Он дал им власть и богатство. Сколько раз ему предлагали мир на условии их выдачи? Послам Помпея было отвечено «Друзьями не торгуют». Эти слова записаны летописцами и войдут в историю. У Булевтерия все было синим, словно хлынуло море и залило край о горы. Его моряки. Он был в них уверен, как в самом себе. В дни самых страшных поражений и неудач Митридат обращал свой взор к Понту, к колыбели своей власти. Он знал что покуда берега Синопы, Трапезунда, Диаскурии, Феодосии и Херсонеса охраняются его кораблями, ему не страшны римские легионы. Митридат смотрел поверх голов. Кажется, эти мгновения принесли ему ту ясность взгляда, которая бывает раз в жизни, как любовь. Он увидел всю свою жизнь. Она была рекой, петляющей по степи. В верховьях в нее впадали бесчисленные ручьи. Он вспомнил их имена. Муаферн, диофант Лаудика, архилай Метродор. Это были люди, отдавшие ему свою жизнь. А он этого не замечал. И вот уже ни один ручей не входит в иссякающий поток. Он изнемогает от одиночества которая сродни с властью. «Фарнак! Фарнак!» — вопила толпа. Лицо Митридата мучительно перекосилось. Он поднял руки к плечам и рванул мантию. Он отрывал ее от своего тела, как кожу. Пурпурная мантия парила над понтикопеем. Воины, задрав головы, следили за ней. Они уже забыли о человеке, который был их царем 50 лет мантия уже не принадлежала ему. Она парила над огорой, как гигантская кровавая птица, как сама власть, выбирая себе новую жертву.